быть сейчас на арене слулы, а если оно пошло, то и с кем угодно, безнадёжно воспитанный доктор Пул высказывает подходящее в случае замечание о духовной власти и временном могуществе. Не обращая на его слова внимания, архинаместник отрывисто бросает: "Ну, пора браться за дело". Он подзывает послушника, берёт у него освящённую свечку и идёт к алтарю, находящемуся в восточном конце святилища. Там стоит свеча из жёлтого вчелинового воска, фута 4 высотой и непропорционально толстая. Архенаместник преклоняет колено, зажигает эту свечу и делает пальцами рожки и возвращается к месту, где стоит доктор Пул, который широко раскрытыми глазами, словно зачарованный ужасом и собственным возделением, наблюдает происходящий на арене спектакль. Посторонитесь, пожалуйста, Доктор Пулот входит. Послушник отодвигает сначала одну половинку двери, затем другую. Архиепископок выходит вперёд и, остановившись в дверном проёме, прикасается к золочёным рогам на тиаре. Музыканты, стоящие на ступенях главного престола, пронзительно дуют в свои флейты из бедренных костей. Шум те утомил кает, лишь время от времени тишина нарушается мерзкими выкриками радости или боли, которые видимо никак не сдержать, и слишком уже не яростный священники начинают антифон. Полухурие первое. Перешло время. Полухурие второе. Ведвелял без жалости. Полухурие первое. В время конца времён, полухурье второе, а в хаосе эпохи, полухурье первое пришло время, полухурье второе, а вериал ведь у вас в крови, полухурье первое, время, когда рождается у вас, полухурье второе, дни ваши чужи, полухурье первое, зудящие лишаи, полухурье второе, распухшие червь, полухурье первое, пришло время Полухорье второе: а ведь велиан ненавидит вас. Полухорье первое: а время смерти души. Полухорье второе: а время гибели человека. Полухорье первое: переговорённого желанием, полухорье второе: казнённого удовольствием. Полухорье первое: а время, когда враг, полухорье второе: одерживает победу. Полухорье первое: когда бабуин становится хозяином Палухурия II. И начинается чудовище. Палухурия I. Не по вашей воле, но по его. Палухурия II. Ждёт вас вечная гибель. Громко и единодушно толпа подхватывает: "Аминь". "Да будет на вас его проклятие", произносит архинаместник своим пронзительным голосом, затем переходит в другой конец святилища и изображается на трон, стоящий рядом с алтарём. Восноруже и слышатся неясные крики, которые становятся всё громче и громче, а внезапно святилище заполняется толпой бесновающихся. Они бросаются к алтарю, срывают друг с друга фартуки и сваливают их в груду под ножия трона. Нет, нет, нет. И на каждое нет раздаётся победное да, сопровождающееся недвусмысленным жестом в сторону ближайшего представителя противоположного пола. уделеке монотонно снова и снова повторяясь слова поют священники не по вашей воле, но по его ждёт вас вечная гибель. В крупный план доктор Пуль наблюдает за происходящим из угла святилища. А в кадре снова толпа. Одно бессмысленное, искажённое экстазом лицо сменяется другим. И вдруг лицо Лулы. Глаза сияют, губы полуоткрыты, ямочки на щеках живут полной жизнью. Она поворачивает голову и замечает доктора Пула. Алфи. Её тон и выражение лица вызывают столь же восторженный ответ у Лула. Они бросаются друг к другу и страстно внимаются. Идут секунды. Над звуковой дорожки раздаются вазелиноподобные напевы страстной пятницы из Парсифаля. Лица отодвигаются друг от друга, камера отъезжает. Скорее, скорее. Лула хватает доктора Пула за руку и тащит к алтарю. Фартук, командует она. Доктор Пул опускает взгляд на её фартук, затем, сделавшись таким же красным, как вышитая нет, отводит глаза и мямлит: